пляшу тени на стене, ничего не страшно мне. Лестница пускай крута, пусть опасна темнота, все равно подземный путь приведет куда-нибудь. Буратино опередил товарищей. Его белый колпачок едва был виден глубоко внизу. Вдруг... Там что-то зашипело, упало, покатилось, и донесся его жалобный голос. «Ко мне! На помощь!» Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул мальвиную пьеро, черным вихрем кинулся вниз по ступенькам. Лязгнули его зубы, гнусно взвизгнуло какое-то существо. Все затихло. Только сердце у Мальвины стучало громко, как будильник. Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карло, стал желтым. — Гляните! Глядите скорее! — громко позвал Буратино.